а принимающее устройство может располагаться в другом месте. Соединенные электрическими проводами банковские грабители, расположившись с комфортом в безопасном месте, могут дни напролет наблюдать за входом? Без сомнения, нечто в этом роде Гравашоли замышляет, иначе зачем ему аппарат? Так можно наблюдать не только за банком, но и за полицейской префектурой, за особняком садовника, на которого намерены совершить покушение, даже за резиденцией... Господи боже, какие возможности открываются у террористов, а то и простых бандитов. Отороб берет. Пора создавать в полиции всех стран отделение по наблюдению за техническим прогрессом, пытаться заранее угадать, для каких целей то или иное изобретение может быть использовано разнообразными нелегальными элементами, пытаться противостоять заранее, или это невозможно». Нельзя же в самом деле брать с покупателей каждого автомобиля расписку в том, что он обязуется не использовать он и для преступных противозаконных целей, а покупателя телефона заставлять приносить присягу, что он будет говорить в трубку только то, что не нарушает законов. Технический прогресс оборачивался какой-то неприглядной, пугающей даже стороной. Раньше Бестужев об этом никогда не задумывался, но теперь поневоле пришлось. Часть вторая. Ищи ветра, глава 7 Предприимчивый молодой человек. В жизни случается всякое. Бывает, направляясь к хорошо знакомому в прежние времена человеку, можно обнаружить с превеликим удивлением, что имя и биографии те же самые, а вот человек совершенно другой, незнакомый. Обычные люди с такими сюрпризами не сталкивались, а вот Бестужев, обитавший в другом мире, с подобным, уже встречался. Однако на сей раз ничего подобного не случилось. Едва распахнулась дверь пресс-бюро Водецкого, располагавшаяся и в самом деле так близко от входа в кабачок, что перепутать было не мудрено, особенно под выпившим, и на пороге встал хозяин. Бестужев убедился, что это тот самый репортер из Левенбурга, разве что несколько более респектабельный, чем в прежние времена, и костюм шит неплохим портным, и бриллиант на пальцах, хоть и невелик, но настоящий, И солидная часовая цепочка, уже не похожа на то убожество самоварного золота, что Водецкий носил в Левенбурге, положительно старый знакомый процветал. Поначалу на лице Водецкого были лишь недоброжелательность и злость, но оно тут же смягчилось. «Вы меня не помните, Кальхен?» — с обаятельной улыбкой спросил Бестужев. «Левенбург? У принцессы Елизаветы?» Он надеялся на цепкую память репортера, И интуиция не подвела. Водецкий на миг нахмурился, припоминая, потом форменным образом просиял. Ну как же, как же! Мы пили великолепное Мозельское в кабачке Дренвита. Вот только я начисто запамятовал ваше имя. Краузе, — сказал Бестужев, — Готлиб Краузе. Ах, да верно, а я и забыл. Судя по насмешливым искоркам в глазах репортера, он то ли помнил тогдашнюю фамилию Бестужева, выступавшего в обличии подданного болгарского князя То ли впрямь запамятовал, но отложилось в памяти, что она была вовсе не Крауза. — Разрешите войти? — Да, конечно, — сказал Водецкий, отступая на шаг. — Простите, что я выскочил со столь зверской физиономии, но порой пьянчуги путают мою дверь со входом в кабак. Пресс-бюро, оказалось, и в самом деле состояло из одной единственной комнаты, не особенно и большой, где из мебели имелись лишь стол, пара стульев и узкий высокий шкаф для бумаг. Стул... Предназначавшийся для посетителей уже был занят. На нем в раскованной позе выседал крепкий молодчик, пары лет младше Бестужева, с тяжелым квадратным лицом, бульдожьей челюстью и глазами чуточку на выход Он ничуть не походил на скромного посетителя, явившегося выключить пару монет за дешевую сенсацию. Было в нем что-то неуловимо роднившее этого типа с Гровошолем и его людьми. То ли чуточку нарочитая небрежность в одежде, то ли тяжелый взгляд на глица с наполеоновскими замашками. Тем не менее незнакомец довольно вежливо встал с кресла и поклонился Бестужеву. При этом Бестужев наметанным глазом моментально определил, что слева под пиджаком у молодого человека заткнут за брючный ремень револьвер приличных размеров, наподобие Смитвессона. «Мой старый знакомый по Левенбургу Готлиб Краузе», — сказал Водецкий, — «сеньор Бенито Муссолини, социалист из Италии». Услышав это, Бестужев внутренне подобрался. Впервые он это имя услышал в Левенбурге от бомбиста Джузеппе, не без помощи Бестужева, который год обживавшего австрийские тюремные замки, и, как в их профессии полагается, навел более точные справки, вернувшись в Россию. — Бенито Муссолини.